Глава 21. Пламя уютно потрескивало берёзовыми поленьями в камине, распространяя приятное тепло. За окном уже стемнело, но в свете полной луны было видно, как кружатся за стеклом большие мохнатые снежинки. Свет не зажигали. Только пара свечей освещала два кресла и накрытый для чаепития столик, разбрасывая причудливые блики на стены и потолок каминного зала. Саня, признайся. А ты всё-таки скучаешь по венскому посёлку? Задумчиво произнёс Вертер, прихлёбывая чай из кружки. Хочется тебе снега, мороза и посиделок у камина. Тебе не нравится зима? Поинтересовался Демюрг. Давай сделаю пляж с шезлонгами и ледяными коктейлями. Не, камин мне больше нравится. Туже вздохнул назад защитник. Просто интересно, как ты отнёсёся к тому, что Феникс достался не тебе? Можешь мне не верить, но меня совершенно не тянет к Венам. Сабин произнёс это признание с таким видом, словно оно его удивило не меньше, чем собеседника. Люди мне нравятся гораздо больше. Наверное, это профессиональная деформация. Из разговора Демьорга с защитником можно было бы сделать вывод, что они расположились в урском мире, созданном Сабином. Но это было не так. Прошли те времена, когда им приходилось разыскивать друг друга. в трёхмерном реальности. Теперь они в любой момент могли встретиться в своём родном пятимерном мире, чтобы обсудить насущные проблемы. Кстати, для того, чтобы обменяться информацией, друзьям даже не нужно было разговаривать. Слияние сознаний было гораздо быстрее и эффективнее. То, что они со всей очевидностью игнорировали свои новые возможности, создавая видимость привычной обстановки, скорее всего, было просто данью прошлому. Однако и этот вывод был ошибочен. Друзьям явно было недостаточно простого обмена информацией. Вдобавок требовалось видеть глаза собеседника, слышать его интонации, почувствовать его настроение и поддержать улыбкой, жестом или шуткой. Они откровенно наслаждались общением и не готовы были заменить дружескую беседу ни на какое слияние. «Ты уж присмотри за Кайдена на земле!» попросил вертер Демиурга. Монти, пере у нас существует в единственном экземпляре. Не хотелось бы потерять его из-за нелепой случайности. Так оставил бы его на райде. Сабин с недоумением пожал плечами. К чему эти игры в дгонялки с ордином? Он отказался, вздохнул вертер. И я его понимаю. Ты только представь, как на него будут смотреть все, кто меня знает. Как на изверга, не иначе. Пусть заработает себе правильную репутацию. Тогда и поговорим о переселении. Ладно, не беспокойся, Сабин беспечно махнул рукой. Обеспечу этому импортажи защиту. Ты лучше мне вот что скажи, Вер. С какого перепугу ты выбрал именно этого Мороско? А что тебе не нравится? Удивился защитник. Он настоящий воин и мир свой любит. Чего же ещё? Как-то в моих представлениях его статус настоящего воина не сочетается с тем, что он без лишних Рефлексий отрубил голову беззащитной женщине. Сабин скривился, словно съел что-то кислое. «Это ты про Ритусю?» — уточнил Вертер. «Саня, зачем ты передергиваешь? Он ведь это сделал по твоему приказу». «А ты сам мог бы такое сделать по приказу?» — насупился Демиург. «Я по твоему приказу убил дракона». Защитник горько усмехнулся и едва не прикончил Тоху, хотя уже понимал, что ничего, кроме смерти, Мне от тебя ждать не стоит. А все равно я тебе подчинился. И Дэвика все понимала. И командор тоже. Но оба продолжали истово тебе служить. Не мне их осуждать, правда. Я от них отличаюсь только тем, что счастливый случай не позволил мне совершить преступление. Ты прав. Сайбин тяжко вздохнул. Я просто переношу свои эмоции на Кайбина. А на самом деле это была лишь моя вина. Сань, разве я тебя осуждаю? удивился Вертер. «Я просто напоминаю, что в прошлом воплощении ты обладал неимоверными способностями по управлению людьми. Куда же все это делось? Почему сейчас ты этой своей силой совсем не пользуешься? Извини, но поверить в то, что реинкарнация лишила тебя твоих способностей, я не могу». «Ты не понимаешь, о чем говоришь, Вер?» Сабин неприязненно скрил губы. «Эту силу нельзя выпускать на волю. Потом обратно не загонишь». Э, это говорит Демиург, который держит в своём сознании всю землю. Вертер иронично поднял одну бровь. Почему ты сам себе не доверяешь, Сани? Неужели ты действительно считаешь, что твоя сила сможет тебя подчинить? Это же чушь собачья. У меня есть все основания остерегаться своего подсознания, заявил Демиург. Тот, кем я был раньше, вовсе не канул в небытие. Он продолжает жить во мне. только лишился права голоса. Тоха тоже боялся, что станет монстром, если вспомнит Гора. Вертер задумчиво улыбнулся. Однако же справился со своим страхом и в результате стал самим собой. Подумая об этом Демюрг. Никто ведь не предлагает тебе использовать свою силу против друзей. А вот против Ордена нам бы дополнительное оружие не повредило. Мы ведь проигрываем, если ты не заметил. Это оружие основано на лжи и манипуляции. Сабин Сотвращение махнул рукой. Именно так действует сам орден. Важнее то, что использование этого оружия не наказуемо по законам мироздания, так как лужь не считается насилием. Вертер хитро подмигнул другу. Следовательно, для Демюрга оно безопасно. Да я всё понимаю, Вир, вздохнул Демюрг. Просто душа не лежит к подобным методам. Можешь мне не верить, дружище. Вертер насмешливо усмехнулся. Но мне тоже не нравится убивать. А ещё меньше у меня лежит душа к тому, чтобы подставлять свою шею под меч палача. Ну я же не жалуюсь. Сапин вздрогнул и отвернулся, чтобы скрыть своё смущение. Воспоминание о том, как Вертеру пришлось пожертвовать собой, всё ещё было для него довольно болезненным. Он понимал, что друг сейчас пытается им манипулировать, причём довольно топорно, но от этого был не легче. Тем более, что Вертер был прав. У демиурга нет права пренебрегать какими-либо средствами. если они могут помочь избавить мир от паразитов. Но дать волю тому монстру, что 500 лет гнобил целую реальность, ему было страшно до дрожи в коленках. Уж больно дорого он заплатил за былое могущество, так дорого, что до сих пор не решался заглянуть себе в душу, опасаясь ненароком выпустить загнанный в подсознание ужас на свободу. Может быть, именно об этом говорил брат? Действия могущественного Демиурга До сих пор управляет страх, не позволяющий ему стать собой и обрести душевный покой. Я подумаю об этом. Чиканя каждое слово произнёс Сабин. Ты не дави на меня, ладно? Да, пожалуйста. Вирта обеспечила окно рукой. Думаешь о здоровье. Кстати, Саня, а зачем тебе понадобилось так жестоко расправляться с Ретусией? Я этого до сих пор не могу понять. Ну, старцам всё понятно, он был опасен. А чем тебе помешала моя сестра? «Прости, Вер!» Сабин откровенно смутился. «Мне нужно было нагнать ужаса на эту творцовскую кодлу, чтобы они запаниковали и стали совершать ошибки. Сины-то были и неравны. Каждый из них в отдельности мог бы меня скрутить в легкую. А уж все вместе и говорить не о чем. Нужно было уравнять шансы». «Обломался, значит», — хмыкнул Вертер. «Ничего у тебя не вышло». «Напротив, все получилось?» Сабин удивленно взглянул на друга. «Облокнул». Они попрятались по своим мирам и ушли в глухую защиту, напрочь потеряв наступательную инициативу. Если бы не ты, я бы передушил этих СНОП одного за другим, а брата оставил бы напоследок. Не понял, возмутился защитник. А при чем тут я? Ты оказал открытое сопротивление, пояснил Демиург. Помнишь, когда командор с охотниками заявились в убежище? В результате ангел тоже решился на активные действия и загнал меня в ловушку. А ведь это было совершенно не в его стиле. Но ради тебя он пошёл против своей природы и победил. А что ещё мне оставалось делать? удивился защитник. Твои молодцы не оставили мне тогда другого выхода. Не согласен, Сабин покачал головой. Гораздо логичнее было бы вам втроём сбежать под защиту к создателю. Но вместо этого ты принял бой с двумя десятками охотников. И если бы не находчивость Амара, ты ещё бы и вышел сухим из воды. Согласись. Решение было нетривиальное. «Саня, ты просто не видел, в какой комнате эта охотничья свора собиралась?» Вертер насмешливо усмехнулся. Оттуда подвесной мост был как на ладони. Если бы мы попытались сбежать, они попросту не смогли бы нас не заметить. «Ну и как ты себе это представляешь? Как бы я смог у всех на виду быстро переправить через пропасть, испуганных до истерики Данью и Алюсу? Мы же имели дело с мастером игры». А мартов по перенёсся бы на подвесной мост, ухватил бы кого-то из моих подопечных и утащил с собой. А я бы даже не успел ничего сделать. Тогда Туха сам бы к тебе приполз, умоляя, чтобы ты его прикончил. Вер, ты не перестаёшь меня удивлять, Сабин с восхищением посмотрел на друга. Я всегда считал, что ты выбрал этот отчаянный ход просто из-за такой молодецкой удали и отсутствия инстинкта самосохранения. А выясняется, то ты все хладнокровно рассчитал. Как же плохо, оказывается, я тебя знаю. Да и ты сам полон тайн, Демиорг, — улыбнулся Вертер. А знаешь, что мне сейчас пришло в голову? Сабин мечтательно посмотрел на огонь. Игра в реальность вовсе не пытается специально нас мучить или издеваться над нашими ошибками. Напротив, она всегда пускает наши жизни по наиболее благоприятному сценарию. То же мне новость. Фрэнкл Вертер. Это же просто набор алгоритмов. У игры нет осознанности. Может быть и нет, согласился Сабин. Но тот, кто писал эти алгоритмы, точно был осознанным, а ещё очень добрым и сострадательным. С чего такой неочевидный вывод? Вертер иронично улыбнулся. Из всех возможных сценариев игра реализует именно тот, который пойдёт нам на пользу. Сабин не принял шутливый тон друга. Его голос стал почти торжественным. Причем, заметь, я говорю не о мироздании в целом, а о каждом конкретном игроке. То, что с нами случается, в конечном счете приводит нас к наилучшему из возможных раскладов. Ну ты и сказанул, Саня. Верта недоверчиво покачал головой. Несколько голословно не находишь? Желаешь доказательств? В голосе Демюрга послышался вызов. Давай. Приведи любой пример из нашей жизни, где это правило не действует. Да пожалуйста, с энтузиазмом от крестного советтора. Что хорошего было в том, что твоя марионетка Дэвика привезла тебя за убийство ангела? Бесславный конец для правителя мира. А что бы меня ждало, если бы она этого не сделала? Не чуть не смутился правитель медленное умирание от потери сил и от старости. Неуменен, что тот Сабин смирился бы с такой судьбой. Думаю, когда я окончательно убедился бы, что не в силах вырваться из тюрьмы, то последовал бы совету брата и перерезал себе вены. Тогда бы мы и сейчас с тобой тут не беседовали. Я бы до сих пор маялся с посмерти как самоубийца. Ладно, это был простой пример. Вертер на секунду задумался. А как насчёт вен? Полагаешь, разо воплощение принесло им какую-то пользу? Вер. Мы постоянно называем это разо воплощением. Снисходительно улыбнулся Савен. Когда на самом деле имело место слияние сознанием Демиурга. Разо воплощением правомерно называть только полное растворение проявленной формы в едином сознании. Понимаешь? Если развитие какого-либо сознания зашло в тупик, то единственное, что ему остаётся, Это продолжит свое развитие как часть высшего сознания. Это гораздо лучше, чем бесконечная деградация, согласись. Демюрг дал венам еще один шанс, и только. Да и для самого Демюрга в этом слиянии была несомненная польза. Не думаю, чтобы он решился на тот подвиг с разоплощением одинокого мстителя, если бы его сознание к тому времени не содержало сотню венов в создании бесстрашных и отчаянных. А если бы он не пожертвовал собой, то кто знает, что бы с ним стало? Возможно, вместо смерти и воплощения в качестве дева, его ждало бы полное разоплащение, то есть растворение в едином сознании. Так что всё сложилось наилучшим образом. А как насчёт Тохи, когда он ещё был гором? Вертер азертно сверкнул глазами. Так ему захотелось утереть нос возомнившего себя великим мыслителем демиурга. Он был создателем Мираангелов. У него была Анара, и впереди многие годы интересной и счастливой жизни. А ты, дружок, всё это порушил. В итоге пришлось 500 лет крутиться в колесе перерождений, сражаться с собственным братом, а потом вдобавок потерять любимую и самому умереть в жерле вулкана. Какая польза была ему от того, что ты с ним расправился? А тебя никогда не удивляло, что твой друг, став существом пятимерной реальности, практически не изменился? Ехидно поинтересовался Самин. Ну, давай, Вера, напряги свои мозги. Ведь у тебя теперь перед глазами есть пример Кайдена. Ты хочешь сказать, что личность Тохи оказалась доминирующей при слиянии всех вариантов воплощения его сознания? Вертер задумчиво посмотрел на довольного Демюрга. Но это довольно странно. Ведь создатель Гор из первой реальности наверняка был более могущественным. Он же так не умирал ни разу. и правил своей империей более 500 лет. Его почитали как живого бога. Сила характера обретается вовсе не за счёт почитания подданных или золотых статуй на площадях, усмехнулся Себен. А часть преодоления трудностей через боль и страдания в результате создателей гор растворился в моём брате и выковывается только тогда, когда тот начинает учить меня уму разума. Такие моменты меня так и подмывает подправить его корону на голове у ангела. Кстати, Вер, а как же ты умудрился сделать то, на чём даже наш великий создатель обомался? Это ты сейчас о чём? Вертер с удивлением воззрил на Демиурга. Ну как же? Сабин весело рассмеялся. Тебе же удалось не позволить сознанием волка и меча слиться с твоим сознанием, а ангел не смог предотвратить слияние с ангелами. хотя он уже тогда был создателем. «Знаешь, Саня, оказывается, процесс слияния сознания требует согласия двух сторон», пояснил Вертер, «если он, конечно, не происходит насильственным образом, как в случае с венами». «Я не захотел лишиться своих неизменных спутников, и поэтому они сохранили свой ум». «От уха тупо не справился, его ангелов было целых три сотни, и все были напуганы до смерти». Если бы ангелы шли на это слияние добровольно, то ему запросто удалось бы этот процесс заблокировать. Вот такие дела. Выходит, ты оказался круче моего браца. Саймен посмотрел на друга со смесью недоверия и восхищения. Будем дальше разбирать примеры или поверишь мне на слово? Ладно, верю. Виртер обеспечинно махнул рукой. От чего уже в такое счастье не поверить? Нам только кажется, что судьба к нам несправедлива, и что жизнь постоянно даёт нам пинка, улыбнулся Демюрг. А если посмотреть на происходящее с нами событие отстранённо, объективно и желательно в ретроспективе, то сразу понимаешь, что всё происходит исключительно к нашей же пользе. Вот только это очень трудно заметить, когда непосредственно варишься в кипящем котле событий. Вертер невесело усмехнулся. Когда тебе больно, когда эмоции захлёстывают тебя с головой, а мысли разбегаются как тараканы. Тут и нужны осознанность и умение контролировать свои мысли. Настоительно это назвался демиург. Пятимерный он, к счастью, позволяет постоянно сохранять осознанность. А вот жителям трёхмерных миров приходится для этого вкалывать всю жизнь. Недаром столь немногие достигают уровня творца. «Да брось!» — отмахнулся защитник. «Я из трехмерного умом спокойно выполнял свои обязанности в этой пятимерной реальности». «Ага, верю!» — Демюрк насмешливо посмотрел на друга. «Прям тащился от постоянных глюков и от того, что у тебя все внутренности завязывало злом. Что-то больше никому на земле такое удовольствие оказалось не в кайф». «Значит, я уникум!» — пробурчал защитник. «Ты даже не представляешь, насколько!» — рассмеялся Демюрк. Друзья сидели у камина, безпично наслаждаясь уютной обстановкой, интересной беседой и обществом друг друга. А в это самое время на земле шла необъявленная война на уничтожение. Не было слышно грохота взрывов и свиста пуль. Люди умирали по вполне естественным причинам, не чаще, чем обычно. Продолжали расти и процветать города, строились храмы и дворцы. И если не знать правды, то вполне можно было бы назвать это время мирным. Но то была лишь видимость, потому что это была война не за территории или природные ресурсы. Война шла за самый ценный ресурс для любой точки проявленной реальности. За жизненную силу разумных существ. Эту жизненную силу можно было забрать только одним способом. превратив свободных игроков в безвольное стадо, иначе будет нарушен закон свободы воли, и захватчикам мало не покажется. Но захватчиков не смущали подобные ограничения. Они давно уже научились обманам и манипуляциями принуждать игроков добровольно предавать самих себя, не взводя свой статус в мироздании до неодушевленной вещи, с которой можно делать все, что угодно. Они действовали тайно, превратив оккультность в оружие, а потому справиться с ними всем миром было невозможно. Когда враг не видим, то открытого противостояния с ним не получится. Требуются иные, более изощренные методы борьбы с паразитами. Та увлекательная драма, что разыгрывалась сейчас на Земле, вынужденно проходила без участия божественного режиссера, так как паразиты были слишком опытны, чтобы нарушать законы мироздания и таким образом давать возможность высшим силам вмешаться в ход пьесы. А посему главными действующими персонажами со стороны светлых сил стали защитники. Именно им предстояло сыграть решающую роль в судьбе захваченного мира и выложиться по полной, чтобы у пьесы не оказалось трагического финала. Два десятка захваченных миров из нескольких тысяч, находящихся под управлением демиурга земли, это много или мало? Для тех двоих, что сейчас грелись у камина, прихлёбывая чай в своих кружках, закон больших чисел не существовал. Для них был важен каждый игрок этого мира. И за каждого свободного жителя земли они готовы были сражаться с захватчиками. Да. Сейчас дела в подопечном мире шли неважно. Паразиты со всей очевидностью брали вверх. Но друзьям это совершенно не портило настроения, потому что они ни минутой не сомневались в своей победе. Они точно знали, что игра в реальность найдёт способ обернуть все выпавшие на их долю испытания к лучшему, превратив даже саму их смерть, если такой случится, в оружие против врагов. Может быть, игра в реальность и не имеет собственного сознания, а является всего лишь набором алгоритмов, которые с математической точностью отвешивают каждому игроку заслуженную порцию счастья или страданий. Ну и эти алгоритмы писал очень мудрый программист. И вряд ли такому продвинутому существу по душе паразиты, уничтожающие его миры. А значит, алгоритмы игры сработают как надо. И всё будет хорошо.